Спертый воздух ударяет в нос, когда они открывают дверь своей квартиры. Мансабо обращает внимание на руку Фатимы, вынимающей ключ из замка. Это та самая рука, которая всего несколько часов назад держала сигарету. Это та самая рука, что так часто отнимала у него сигареты и указывала пальцем на курильщиков. Эта рука когда-то ласкала его. Они входят в квартиру, Амир быстро проскальзывает в свою комнату, Мансебо вешает на плечики пиджак, а Фатима снимает украшения. Мансебо колеблется, не зная, что предпринять дальше, и поэтому остается стоять в прихожей. Он подходит к двери Амира и хочет постучать, но передумывает. Ему нужен еще один день на выработку плана действий. Только после этого сможет он вовлечь в это дело сына. У него грандиозные планы. Единственное, что мучило меня все утро, было ожидание. Единственное, о чем я могла думать, это о том, как приду на работу, запущу руку в картонный ящик и удостоверюсь в том, что он заполнен исключительно пенопластом. Одна мысль о том, что там могут оказаться книги, наводила на меня панику. Даже поездка в метро «Ла Дефанс» показалась мне вдвое длиннее, чем обычно, несмотря на то, что по дороге не случилось никаких происшествий. Я быстро прошла мимо цветочного магазина, а остаток пути до да, просто-таки пробежала, ввинтилась во вращающуюся дверь, приложила к турникету карточку и вбежала в лифт за мгновение до того, как закрылись его двери. Держа в руке ключ, я торопливо подошла к своей конторе. Опустившись на колени, я выдвинула из-под стола коробку, откинула крышку и запустила в коробку обе руки. Пальцами я разгребла гладкий пенопласт и добралась до дна. Никаких книг там не оказалось. Какое облегчение! Не было ничего, даже паршивого пакетбука. Наверное, и там и раньше ничего не было. Наверное, я просто внушила себе, что видела там книги. Испытывая невероятное облегчение, я несколько секунд постояла на коленях и сразу вспомнила Кристофа, стоявшего на коленях в церкви. Я поднялась с пола и села за компьютер. Орева выглядела по-настоящему устрашающе. Серый шпиль впивался в тяжелые свинцовые тучи. Небо предвещало грозу. Я миновала площадь и начала подниматься по лестнице. Я не знала, с кем мне предстояло встретиться. Я знала только то, что это была женщина. Предложенное мною место встречи было не самым удачным, но зато я могла легко уйти, если бы вдруг по каким-то причинам решила от нее уклониться. Мысли о набитой пенопластом коробке занимали меня весь прошедший день до такой степени, что я совершенно не думал о предстоящей встрече. Пока ждала, мне вдруг пришло в голову, что встречи со мной добивалась жена Кристофа, чтобы узнать, зачем я в метро вручила букет ее мужу. Но как смогла бы она узнать номер моего телефона? Возможно, конечно, что речь идет о людях, связанных с моими разоблачениями махинации банка HSBC. Она опоздала. Но как только я увидел исходившую с эскалатора женщину... Сразу поняла, что жду именно ее. В некоторых отношениях она выглядела как существо из другой эпохи, и ультрасовременный квартал, где мы должны были встретиться, делал этот контраст еще разительнее. Это была хрупкая маленькая женщина лет шестидесяти, в коричневой юбке и черной водолазке. На голове у нее был бежевый платок, украшенный красным цветком а в руке она держала поношенную матерчатую сумку. Женщина остановилась и безнадежным взглядом посмотрела на большую арку. Вид у женщины был такой, словно ее сейчас заставят карабкаться на вершину этого грандиозного сооружения. Я решила спасти ее от всего модного и монументального и буквально подбежала к ней, чтобы немедленно прекратить страдания. «Должно быть вы, мадам Приво?» Она просияла. «Как вы меня узнали?» Я улыбнулась, и она взяла меня под руку. Для нее это, видимо, был совершенно естественный жест, и странно, что он показался вполне естественным и мне, несмотря на то, что мы никогда прежде не встречались. «Куда мы пойдем?» «Туда», — ответила я и ткнула пальцем в вершину большой арки. «Я и сама давно не бывала в куполе этой огромной стеклянно-мраморной арки». Наверху когда-то было очень приличное кафе. — Вы уверены? — Мадам, — серьезно спросила женщина. Вместо ответа я увлекла ее к лифтам и купила билеты. Громадная стеклянная кабина начала возноситься к куполу этой современной триумфальной арки. Вы знаете, что эту арку спроектировал один датский архитектор? К несчастью, он умер, не дождавшись окончания строительства просветила я женщина это был мой рассказ для подъема на лифте я сразу вспомнил о человека который привел меня в ареу он тоже занимал меня каким-то рассказом во время подъема на верхний этаж итак теперь я хочу узнать что вы от меня хотите и каким образом у вас оказался номер моего телефона сказала я когда мы сели за столик она прижала к себе матерчатую сумку Я мадам Прево, я сестра мсье Каро. Все это изрядно меня позабавило. Самым странным было то, что она говорила о родном брате мсье, но, учитывая особенности его личности, в этом, пожалуй, не было ничего удивительного. Сначала я подумала, что она решила встретиться со мной, потому что переживала за здоровье брата, предположив, что мы находимся в более близких отношениях, чем было на самом деле. Она крепко вцепилась пальцами в свою сумку. И я... Мне показалось, что она не слишком хорошо себя чувствует. Было такое впечатление, что время от времени она перестает ориентироваться в обстановке. «Что вы хотите от меня?» — повторила я, чтобы вернуть ее к реальности. «Мсье Каро рассказал мне, что вы журналистка» и я нашла в его телефоне ваш номер, и я хочу кое-что предложить вам. Мне захотелось рассказать мадам Приво при каких обстоятельствах я познакомилась с ее братом, но я передумала, потому что после моего рассказа она, скорее всего, предпочла бы исчезнуть. Мадам Приво раскрыла сумку, застегнутую на ленту липучку. Из сумки она извлекла толстый коричневый конверт, который положила на стол. Сделав это, она снова застегнула сумку, словно боясь, что из нее могут выпрыгнуть остальные вещи. Нервно облизнув сухие губы, она достала из конверта потрепанную книжку в зеленой обложке и протянула ее мне. Из уважения к этой женщине я тщательно вытерла руки салфеткой. — Вы хотите, чтобы я посмотрела? Она кивнула. Я раскрыла книжку на наугад. Листки были тонкими, как папиросная бумага, книжка была ветхой, листки выпадали из нее. Почерк был довольно неразборчивый. — Что это? — спросила я, не рискуя переворачивать страницы. — Это дневник моей матери. — Дневник Юдифи Голденберг? мадам Прово кивнула. — Зачем вы хотите отдать его мне? — Мсье Каро сказал, что вы хотите написать книгу о ней. Он считает, что это ужасная идея, но я нахожу ее хорошей. Я улыбнулась и поняла, что мадам Превора сценила мою улыбку как вежливый отказ. Это дневник, который она вела, когда была врачом в немецком концлагере. Это документальный дневник. Как она могла это хранить? Я хочу сказать, как она вообще могла вести дневник? Мадам Право недоуменно посмотрела на меня. Разве вы не видите? Я перелистала несколько страниц, и почти на каждой из них заметила печать. Я все поняла, прочитав несколько сложных медицинских терминов и дозировок лекарств. Невероятно. Это был ее рецептурный блокнот. Здесь информация, которая никогда не была опубликована. Она раскрыла сумку и извлекла оттуда еще два одинаковых коричневых конверта. Это тоже из времен концлагеря. А этот дневник она вела уже в Париже, после войны. Она положила конверты на стол, я не знала, что сказать. Взяла конверты, открыла их, достала дневники и перелистала, Главным образом для того, чтобы дать себе время подумать. Это весьма трудное предприятие написать подобную книгу. Я помню, что говорила о своем желании написать ее, и желание не прошло, но мне хотелось бы почитать записки, прежде чем принять окончательное решение. Вместе с тем это, конечно, большая честь. Я буду очень рада прочитать. Однако я видел, что моя собеседница чего-то боится, и мне хотелось до расставания понять, чего именно, чтобы помочь ей рассеять страх, если это будет в моих силах. Ваш брат знает о том, что вы звонили мне и назначили встречу? Нет. Именно это ее и пугало. И вы, конечно, не хотите, чтобы он об этом узнал. Это я понимаю». Я в курсе, какой скверный характер у этого человека. Я ничего ему не скажу. У вас есть мой номер? Наше прощение было коротким, времени у меня не оставалось, так как надо было немедленно возвращаться на работу. Мадам Прыво протянула мне сумку. Вы хотите мне ее одолжить? Да, и сегодня утром я пришила к ней липучку, потому что как будто собирался дождь. Она снова взяла мне под руку, и мы направились к лифту. Получилось, что в обеих руках у меня были два важных предмета — мадам Прыво и сумка с дневниками. — Зачем вам эти дневники? Мсье Коро хотел их сжечь, но я упросила его отдать их мне, пообещав никогда и никому не показывать. Я кивнула, видя, как мадам Прыво с трудом сдерживает слезы. Ее страх прошел. Обе руки у меня были заняты компьютером и сумкой с дневниками, посвященными самым значимым событиям современной истории. И поэтому мне пришлось взять цветы в зубы, чтобы постучать в дверь консьержки. Она открыла сразу, и я учуяла запах еды. «Добрый вечер, мадам. Я не стану надолго вас отвлекать. Просто хочу пожелать вам хорошего отпуска. Я видела объявление на лестнице, что через неделю вы уходите в отпуск». Я протянул ей букет. Уверяю вас, несколько дней они простоят. — О, благодарю! Какая красота! Это не астры? — Да, наверное, это они. — Вы знаете, что мс. Саген, он живет двумя этажами выше, разводится? — Подумать только. Трое детей... Нет, я не знала. Конечно, это печально, но я не хочу вам мешать. Вы никогда мне не мешаете. Поднявшись в квартиру, я положила сумку с дневниками на верхнюю полку шкафа, быстро переоделась и отправилась за сыном. Мансебо неохотно поднялся с постели в этот выходной день. В национальный праздник он позволял себе нежиться под одеялом до девяти часов и не очень спешил с утренним туалетом. Он чувствовал себя маленьким ребенком, который не хочет идти в школу, Надеюсь, что мама напишет ему справку, и справка эта спасет его от скучных уроков. Мансабо трудно представить себе, кто мог бы сыграть роль мамы в его ситуации. Фатима в последнее время не проявляет самых лучших качеств — верности, честности и надежности. Мансабо чувствует себя чужим в ее присутствии. На кухне работает радио. А Амир рыщет по квартире, как будто что-то ищет. Фатима уже ушла в хамам. Мансибо слышал, как она утром сказала ему «до свидания». Когда Мансебо чистит зубы, в нем просыпается ребенок, или лучше сказать, подросток. Мансибо сплевывает пасту, полощет рот и идет за халатом, который висит в холле. Ему хочется еще полежать, но вместо этого он достает пачку, вытряхивает оттуда сигарету и закуривает. Впервые в жизни он курит в квартире. Он закрывает окно и садится в кресло, делает несколько затяжек и смотрит в сторону квартиры в доме напротив. Там темно, и Мансебо поэтому не может понять, то ли там никого нет, то ли все спят. Монсебо почему-то кажется, что мсье Бейкер лежит один в кровати и ворочается без сна. Писатели свободны, и Монсебо не представляет, что они могут работать по праздникам. Он делает глубокую затяжку. Никогда еще табачный дым не казался ему таким вкусным. Собственно, Монсебо с удовольствием впустил бы в квартиру немного свежего воздуха. Но охвативший его дух противоречия мешает это сделать. Сигаретный дым должен пропитать все, что принадлежит Фатиме. Одежду, покрывало и полотенца. Он направляет строю дыма на розовую птичку Фатимы. Гладкие блестящие крылышки этого чучела меняют цвет при изменении температуры. Но табачный дым на птичку не действует. Она так и остается розовой. Папа, Что ты делаешь? Мама же сойдет с ума, когда обнаружит, что ты курил в доме. Ты же и сам это знаешь. Затуши сигарету. Захваченный своим юношеским бунтарством, Мансебо совершенно забыл, что Амир дома. Легко, однако, забыть, что сын дома, потому что мальчик всегда ведет себя очень тихо. Нет, с мамой ничего не случится. Она уже сошла с ума». Мансебо тотчас жалеет о словах, сорвавшихся с его губ. Упрямство его не должно обрушиваться на невинного сына. При этом интуиция подсказывает Мансебо, что неправильно оберегать Амира от всего, что происходит вокруг. Мальчик уже достаточно взрослый для того, чтобы знать правду о происходящем в доме. Сын не должен отрываться от действительности, от правды жизни» даже если речь идет о том, что у него опрокинется представление о собственной матери. Амир широко раскрытыми глазами смотрит на сигарету, словно это опасный дикий зверь, с которым его отец затеял рискованную игру. «Сядь, Амир!» Но Амир не хочет садиться. Он собой думает, надо ли разрешить сыну стоять или нет. «Садись, сынок!» Он тушит сигарету в цветочном горшке и оставляет окурок там же. Амир смотрит на отца так, словно тот свихнулся, или свихнулся он сам. Реакция Амира лишний раз убеждает Мансабо в том, что сын ни сном, ни духом не ведает о курении Фатимы. Но ничего, сейчас он об этом узнает. Дорогой Амир! — Сядь, сынок, чтоб я мог спокойно объяснить тебе, в чем суть дела. — Все это не так страшно. Ты видел меня курящим тысячу раз. — Правда, я не курил здесь, но тем не менее. — Сядь, дорогой, сядь! Амир садится в низкое кресло и с опаской смотрит на окурок в горшке, как будто этот остаток сигареты сейчас бросится на него. — Ты знаешь... Меня сильно удивило то, что твоя мать, моя жена, часто звонит твоей сестре, что она каждый день покупает шоколадные хлебцы, и что она скачет, выражение лица Амира отчетливо говорит о том, что он не видит никакой связи между этими вещами и курением в квартире. Я вижу, что ты не понимаешь, каким образом могут быть связаны эти вещи. Но попытаюсь объяснить тебе всю эту запутанную историю. А мир беспокойно озирается. Вот уже скоро тридцать лет, как мы, я и твоя мать, живем здесь. Это намного больше, чем ты прожил на свете. Ты можешь это себе представить? Все эти годы она беспрестанно жалуется, что у нее нет ни одной свободной минуты что ей просто некогда присесть и перевести дух. Когда она рассказывает о том, как провела день, ни одним словом не упоминает, что каждое утро ходит в булочную и покупает хлеб на завтрак. Разве это не странно? Через тридцать-то лет. Но самое странное заключается в том, что она завтракает вместе с Аделью с той самой женщиной, на которую все время жалуется. Каждый день в течение десяти лет я выслушиваю от нее, что ужин для нее — сущее мучение, потому что за ужином ей приходится встречаться с Аделью и выслушивать бесконечные рассказы о ее хворях и немощах и обо всем подобном. Если же мы задерживаемся за ужином, то она потом жалуется на то, что ей пришлось провести несколько лишних минут с этой ужасной Аделью. Десять лет я выслушиваю все это. Юношеский дух противоречит целиком и полностью овладел всем существом Монсебо, и он ничего не делает, чтобы остановить словоизвержение. Напротив, этот дух помогает ему находить нужные слова для того, чтобы убедить Амира. Поэтому нет ничего удивительного в том, что, увидев, как она бежит утром булочную, чтобы купить хлеб для себя и Адели, Я был поражен до глубины души. Но теперь я перейду к самому интересному. Когда я сказал ей об этом, она стала все отрицать. Если она смогла скрывать это десять лет, то есть ли вещь, которую она не была бы способна скрыть? В чем еще она лжет? Есть и кое-что другое, но... Я не буду тебе говорить, чтобы пощадить твои уши. Выражение лица Амира меняется. Он смотрит на окурок в горшке, а потом на отца, словно прося его продолжить, что он с собой и делает весьма охотно. Ты должен поверить тому, что я сейчас тебе скажу. Вчера я решил немного изменить свои привычки и узнал, что Футима курит. Он собой понимает, что сказал слишком мало, для того, чтобы Амир ему поверил. Из-за некоторых обстоятельств я решил поменять место, на котором обычно сижу перед магазином. Усевшись на новом месте, я поднял голову и увидел, как Фатима, моя жена, сидит на балконе и курит, а курок она бросила прямо на тротуар. Это произошло во второй половине дня, когда я и Тарик на работе, а ты, как всегда, в школе. Кстати, где ты был вчера после обеда? У Халеда. Этим и воспользовалась Фатима, чтобы покурить. Она наверняка совершает этот ритуал каждый день, пользуясь сложившимися обстоятельствами. Монсубо очень доволен своим последним оборотом. Наступает тишина... «Ты уверен?» «Больше, чем уверен!» Амир на секунду задумывается, а потом ведет себя, как отчаявшийся адвокат Фатимы. «Ты уверен, что это курила именно мама? Может быть, она просто выбросила чей-то окурок?» Амир действительно говорит как адвокат, то есть плохо. «Но почему она тогда говорит, что у нее аллергия?» На табачный дым задает Амир риторический вопрос и снова погружается в раздумье. Мансебо пожимает плечами. Я очень хорошо помню ее декламации в барах, когда она жаловалась, что там слишком сильно пахнет дымом, и... Амир молчит, и Мансебо вдруг начинает обвинять себя во всех грехах. Он никогда не думал, что такие сведения о Фатиме причинят боль Амиру. Сынок! «Мы должны принять все, как есть. Мы не знаем, зачем она делает то, что делает». «Ты не спросил ее об этом?» — удивленно интересуется Амир. До сих пор Мансибо забывал сказать о том, что сведения о курении Фатимы надо хранить в тайне. Он прикусывает губу, чтобы выиграть время и найти разумное объяснение. Мансибо опасается, что если они это сделают то Фатима станет осторожнее, и он никогда не узнает о других ее привычках и поступках. Мансибон не может также рассказать о своей слежке за МС Бейкером. А мир к этому еще не готов, да и он сам, надо сказать, тоже. Они пока не созрели до полной откровенности. Нет. Я не стал ни о чем ее спрашивать. Я хочу, чтобы она сама все рассказала. Знаешь... Если открывается что-то скрытое, то хочется услышать об этом от человека, которого это касается. Я посмотрю, что можно сделать, чтобы она сама обо всём рассказала. Думаю, так будет лучше для всех нас. Дай мне немного времени, а пока будем молчать об этом. Хорошо? Амир выслушивает отца без возражений, что вызывает у тмонсыбо удивление, но одновременно и облегчение. Амир кладет в сумку блокнот и ручки, собираясь в библиотеку. По бульвару идут парижане, направляющиеся на праздничные обеды. Очередь в булочной становится все длиннее. Мимо быстро проходят люди с букетами цветов, а некоторые с собаками. Наверное, все идут в гости к родственникам. Мансимо смотрит на кухонные часы, понимает, что уже довольно поздно, но, тем не менее, закуривает еще одну сигарету и снова выпускает дым на розовую птичку в надежде, что сейчас ее крылышки посереют. Мансебо ощущает силу и спокойную уверенность. Встреча с женой нисколько его не пугает. Рассказав все о миру, он и сам для себя обобщил ситуацию, а это очень полезно. Все события, как жемчужины, нанизались на нитку и получилось ожерелье, составившее связанную картину. В гостиной плавают клубы сигаретного дыма. По телевизору показывают военные парад на Елисейских полях. Танки, идущие к Триумфальной арке, — это последние, что видит Монсебо, выходя из квартиры, чтобы вступить в свое сражение.